Место действия – школа Керин, небольшой зал. Время действия – ближе к вечеру. Сижу, слушаю музыку. Получаю эстетическое удовольствие. На сцене играет на скрипке та девчонка, которая мне понравилась. Навел потихоньку о ней справки. Зовут ее Ли Херин. Уже студентка, второй курс. Учится на отделении классической музыки. Скрипачка. Приятно послушать. Приятно посмотреть. Ножки ровные, глаза большие, вся такая домашняя. Мой тип девушки. Не всегда такие нравились. Особенно, если они на себя еще что-нибудь пушистое оденут. С там с начесом или просто из толстой нитки. Мяка, какая прелесть тогда получается. Сегодня у классиков показательные выступления. Конец октября. Скоро Новый год. Школа начинает потихоньку готовиться к празднику. К традиционному ежегодному концерту. Но всех подряд выступать не пустят. Возьмут только самых лучших. Это первый отборочный тур. Как я понимаю, моя красотуля со скрипкой тоже решила бороться за право выступить. Ну что? Хорошо, у девушки есть амбиции. Это здорово. Тут вообще у всех есть амбиции, кроме меня. То, что у меня их нет, совсем недавно мне объяснял Джо Типа, я с такой целеустремленностью позор школы впустую потерянное время лень всей кореи и бездарность которая не хочет даже на каплю стать лучше где была спросил он когда я появился на занятии отдыхала подняв глаза нагло ответил я зря конечно но бесит он меня а я его после чего он мне и выдал расклад по полочкам о моей профнепригодности и устремленности а потом я Танцевал. Танцевал вдоль. Танцевал поперек. Танцевал по диагонали. Ух, как я танцевал. Чёртов джубон, когда ж про тебя черти в аду вспомнят. После танцев я забил на литературу и пошёл к классикам отдохнуть душой и телом. Ну их этих корейских литераторов. Не читал, не читаю и не собираюсь. Сижу в кресле, чувствуя, как отпускают натруженные мышцы. Тащусь. Лихерин заканчивает играть и опускает смычок. С удовольствием начинаю хлопать первым. Вижу, что исполнительница смотрит на меня. Улыбаюсь в ответ. Место действия. Школа Керин. Время действия. Конец месяца. Среда. Утро. Фраза «Все дороги ведут в Рим» произошла из того факта, что к концу 4 века нашей эры Римляне построили более 53 тысяч миль дорог по всей своей империи. Каждая римская миля равнялась примерно 1450 метрам и отмечалась дорожным камнем – вехой. Сижу, уперев локти в парту и подперев ладонями подбородок. Слушаю, как учитель истории увлеченно рассказывает про Древний Рим. Он уже куда-то углубился в сторону, рассказывает о легендарных походах легионов, завоевавших, можно сказать, весь цивилизованный на тот момент мир. Интересно. Несколько позже. Учитель, привлеченный странным выражением лица одной из учениц, обращается к ней. «Юнми, в чем дело? Что с тобой?» Юнми, не отвечая, сидит, подперев голову руками, и смотрит куда-то сквозь учителя в неведомую даль. «Юнми, эй, что с тобой?» Учитель машет рукою, пытаясь привлечь к себе ее внимание. Класс, обернувшись и повернувшись к однокласснице, пытается определить, что с ней такое. Энергичное размахивание руками приносит учителю успех. Убрав от лица руки, Юнми выпрямляется, откидываясь на спинку стула, и переводит отсутствующий взгляд на солнце Нима. «Юнми, что случилось? Тебе нехорошо?» Не прекращает попыток вступить в контакт учитель. «Пусть я убит под Ахероном!» – неожиданно произносит Юнми, повергая присутствующих в легкий ступор. «И кровь моя досталась псам!» Пауза. Все соображают, что делать. Юнми смотрит все так же несфокусированно сквозь учителя. «И... и... что?» – спрашивает тот. «Орел шестого легиона! Орел шестого легиона все так же смотрит в небеса!» – уверенно отвечает ему Юнми. Учитель озадаченно смотрит на ученицу. «Все так же горд он и беспечен, и дух его неукротим!» Сообщает дальше Юнми и, переведя взгляд с учителя на тетрадь, лежащую справа на краю парты, протягивает к ней руку. «Пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим, но вечен Рим!» Протащив по парте к себе тетрадь, Юнми открывает ее и, перестав декламировать стихи, склоняется над ней, начав что-то быстро записывать ручкой. «Песню придумывает!» изумленно произносит кто-то вслух из учеников, до которого дошло, что происходит. Все в классе, включая учителя. Некоторое время наблюдают за не обращающей ни на кого внимания пишущей юнми. «Хорошо», — говорит учитель, решив не мешать процессу творчества. «Вернемся к теме нашего занятия». Несколько позже, ближе к концу урока. «Ой, Сун Сан Ним!» – радостно говорит Юн Ми, подняв от тетради голову и смотря на мужчину нормальными глазами. «А я вам песню сочинила про шестой легион!»